«Алиса и крестоносцы». Глава первая. Было часов пять вечера 16 сентября. Погода в Москве стояла чудесная — синее небо, на нём розовые облака. Листва начала желтеть и краснеть, но трава была ещё совсем зелёная. С яблонь свисали яблоки, с кокосовых пальм — орехи, а с финиковых — финики. Под ёлками оранжевыми кружками горели шляпки подосиновиков и жёлтыми лисичек. В воздухе летала тонкая паутина, а птицы, проносясь над Москвой, кричали и пели, прощаясь с ней до следующей весны. Алиса сидела у окна, смотрела на небо, и ей совсем не хотелось учиться. Бывает у человека такое настроение, будто всё, что ему надо, он уже выучил, а остались пустяки, вовсе не нужные. И завтра в школу уже идти не следует. Что нового тому знаешь? Лучше отправиться в неожиданное путешествие куда-нибудь в Австралию, Индию или Палестину, где хорошая тёплая погода, и никто тебя не будет будить ни свет ни заря для того, чтобы идти в школу. Хоть бы что-нибудь случилось, хоть бы раздался видеофонный звонок, и кто-нибудь бы сказал, «Алисочка, чего ты сидишь бездельничаешь? В Торисовом море найден корабль пирата Дрейка. Не хочешь ли ты нырнуть за сокровищами?» «Нет». Это приключение для Пашки Гераскина. Лучше пускай кто-то скажет. «Алиска, только что в тарессовом море замечен светящийся морской змей длиной в 300 метров. Он говорит по-китайски и требует встречи с тобой. Да, пожалуй, такое приключение нам подойдет». И тут зазвонил видеофон. На пульте высветилось «Международная, вас вызывает Иерусалим». «Интересно». — сказала сама себе Алиса и нажала на кнопку. Экран видеофона загорелся, но Алиса не сразу поняла, кто на нём находится, потому что существо, желавшее поговорить с Алисой, в экран не вмещалось. «Раз, два, три, четыре, пять глаз, хобот вместо носа...» «Громозека!» — обрадовалась Алиса. «Дружочек ты мой, как хорошо, что ты позвонил!» «Я знаю, что это хорошо», — ответил громазека «Потому я и позвонил». Космический археолог громазека житель планеты чумороз близкий друг семьи Селезнёвых и, конечно же, самой Алиса. Иногда он раскапывает древние города и замки на других планетах, а иногда и на Земле. Он такой ценный специалист, что ему всегда и везде рады. Незнакомому человеку Громозека может показаться чудовищем, потому что он ростом со слона, но потолще слона. Короткий хобот вместо носа. Глаз у него несколько, а вместо рук щупальца. Говорит он громко, смеётся ещё громче, и притом считает себя самым умным и талантливым учёным в галактике. И никто с ним не спорит. Если Громозека так считает, все согласны быть вторыми и третьими. Алиса Селезнёва Громозеку любит с детства, потому что он её укачивал, когда она только-только родилась. Брал её в экспедиции путешествия, куда маленьких детей не берут. Теперь у Громозеки есть свои дети, близняшки, похожие на него, только маленькие. Громозеки в Селезнёвском доме всегда рады. Хотя кормить его и поить — задача непростая. Всё равно, что угостить полк солдат. «Как живёшь? Как дела? Почему не в школе?» — спросил громазека «Так если бы я была в школе?» — засмеялась Алиса. «Тебе было бы куда труднее до меня дозвониться. Я уже давно из школы пришла и даже пообедала». «Конечно же! Как я сразу не догадался!» — согласился громазека «Как у тебя дела? Как твои раскопки?» — спросила Алиса. «Моя лучшая в мире экспедиция!» — загромыхал громазека «Открыла совершенно неизвестный город. Это просто чудо искусства. Мы уже нашли дворец короля, склад серебряных ваз и мастерскую скульптора». «Это чей город?» «Это античный город», — сказал громазека «Ты знаешь, что такое античный?» «Конечно знаю», — сказала Алиса. «Это город древнего мира. В нём, наверное, жили древние греки». «Город Бион», — сказал громазека «Построили финикийцы. Они были замечательными моряками, а потом основали ещё город Карфаген, о котором ты должна была узнать в школе». «Узнала, узнала. Не смейся, громазека ответила Алиса. «Я помню, что из этого города был родом полководец Ганнибал, который пошел воевать с Римом. У него в войске были слоны, и они перешли Снежные Альпы». «Неужели все это изучают в ваших школах?» — удивился Громозека. «А я только недавно обо всем этом узнал. Знаешь что, Алиса, наверное, я переведу сюда моих детишек. Пускай учатся в твоей замечательной, лучшей в мире школе». Пускай они с детства знают всё о Карфагене. «Громозека, ты всегда шутишь», — сказала Алиса. «Я знаю, что прежде чем начать раскопки, ты выучил всё, что можно о финикийцах и их соседях, египтянах, иудеях, ассирийцах и вавилонянах. Правда?» «Ну, надо сказать, что ты близка к истине», — признался громазека «Кстати, ты знаешь, что завтра суббота, а послезавтра воскресенье?» — спросил Громозека. Правильно. воскликнула Алиса. «То-то мне так не хочется идти завтра в школу». «Завтра и послезавтра ты не пойдёшь в школу. Никто в Москве не ходит в школу в субботу и воскресенье. Я это тоже выяснил. Так что ты можешь сесть на пассажирскую ракету и прилететь ко мне на эти два дня». «Спасибо, громозека», — отозвалась Алиса. «Это замечательное приглашение». «Так ты прилетишь?» «Обязательно прилечу». «Я очень рад», — сказал Громозека. «Я так боялся, что ты не прилетишь». «Громозека, сейчас же признавайся, ты чего-то договариваешь Ты ведь хочешь, чтобы я прилетела». «Правильно», — воскликнул Громозека. «Я хочу, чтобы ты позагорала под здешним солнцем, искупалась в мертвом море и поглядела, какие красивые украшения мы тут отыскали». «И все?» «Разумеется, все». «Честное слово?» «Алиса, нельзя так приставать к старшим. Я же сказал, что это не телефонный разговор». «Что?» — изумилась Алиса. «И было чему изумиться? Чтобы в конце двадцать первого века кто-то сказал не телефонный разговор? Чтобы на Земле была такая тайна, которую нельзя никому услышать? Я сегодня же ночью вылетаю». «Лучше завтра утром». ответил громазека Я тебя встречу на аэродроме в Иерусалиме и отвезу на побережье, где мы раскапываем город Бион. Связь прекратилась, Алиса подошла к окну. Небо было синим-синим. Листва начала золотиться. Над головой курлыкали журавли, прощаясь с Москвой. — Ну что ж, — сказала себе Алиса, — я хотела приключений, и, по-моему, они вот-вот начнутся. и она пошла искать купальник, который спрятала в шкаф, вернувшись месяц назад с Тихого океана.